ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ «О, Боже, меня сейчас тошнит!» Райл поддел мой подбородок большим пальцем и поднял его. «С тобой все будет в порядке. Прекрати бояться!» Я встряхнула руками и несколько раз глубоко вдохнула в кабине лифта. «Ничего не могу с собой поделать», — сказала я. «Все, что вы с Алисой рассказывали мне о вашей матери заставляет меня нервничать. Мои глаза расширились, и я прижала ладони к рту. «О, Боже, Райл, что если она задаст мне вопросы об Иисусе? Я не хожу в церковь, то есть я читала Библию раньше, но я не смогу ответить ни на один вопрос». Райл откровенно захохотал. Он прижал меня к себе и поцеловал в висок. «Мама не станет говорить об Иисусе. Она уже тебя любит хотя бы за то, что я и о тебе рассказал». «Тебе нужно только быть собой, Лили!» Я закивала. «Быть собой, окей. Думаю, на один вечер я смогу притвориться собой, верно?» Двери лифта открылись. Райл вывел меня на площадку и повел к квартире Алисы. Забавно было видеть, как он стучит в дверь. Но на самом деле он уже там не жил. За последние несколько месяцев он постепенно переселился ко мне. Вся его одежда была в моей квартире, все туалетные принадлежности. На прошлой неделе он повесил ту мою странную размытую фотографию на стене в нашей спальне, и после этого переезд можно было считать состоявшимся. «Твоя мама знает, что мы живем вместе?» — спросила я. «Она не против? То есть мы ведь не женаты, а она ходит в церковь каждое воскресенье?» «О, нет, Райл, что если твоя мать считает меня шлюхой-богохульницей?» Райл дернул головой в сторону квартиры, и я развернулась, и увидела, что на пороге стоит его мать с выражением шока на лице. «Мама», — сказал он, — «познакомься с Лили, моей шлюхой-богохульницей». «Господь милосердный!» Его мать протянула ко мне руки, притянула к себе и обняла. Ее смех помог мне пережить этот момент. «Лили!» — она отодвинула меня на вытянутую руку, чтобы хорошенько рассмотреть. «Дорогая, я не думаю, что ты шлюха-богохульница». Ты тот ангел, приземлившийся на колени к Райлу, о котором я молилась последние десять лет. Она пригласила нас войти в квартиру. Следующим меня приветствовал отец Райла. «Нет, определенно не шлюха, богохольница», — констатировал он. «Ничего похожего на маршала, вцепившегося зубами в мою девочку, когда я была только семнадцать». Он метнул свирепый взгляд на маршала, сидевшего на диване. Тот рассмеялся. «Вот тут вы ошибаетесь, доктор Кинкайт, потому что именно Алиса первой в меня вцепилась зубами. Мои зубы были в другой девушке, от которой пахло чипсами читас, и Маршал согнулся пополам, когда Алиса ткнула его локтем в бок. «Вот так просто рассеялись все мои страхи. Эти люди были идеальными, нормальными. Они произносили слово «шлюха» и смеялись шуткам маршала». Я не могла ожидать лучшего. Три часа спустя я лежала рядом с Алисой на ее кровати. Их родители рано легли спать, сославшись на разницу во времени. Райл и Маршал остались в гостиной смотреть спортивную передачу. Моя рука лежала на животе Алисы, и я ждала, когда ребенок толкнется. «Ее ножка вот здесь», — сказала она, передвигая мою руку на несколько дюймов. «Подожди несколько секунд, сегодня она очень активная». Мы обе молчали, дожидаясь, пока малышка толкнется. Когда это случилось, я со смехом взвизгнула. «О, Боже, она как пришелец!» Алиса сложила руки на животе и улыбнулась. «Эти последние два с половиной месяца будут адом. Я готова встретиться с ней». «Я тоже. Не могу дождаться, когда стану тетей». «А я не могу дождаться, когда у вас с Райлом появится ребенок». «Не знаю, хочет ли он детей. Мы никогда об этом не говорили». «Не имеет значения, хочет он детей или не хочет», — сказала Алиса. «Захочет. До тебя он и отношений не хотел. До тебя он не хотел жениться, а я чувствую, что он готов сделать тебе предложение в ближайшие несколько месяцев». Я повернулась к ней лицом и оперлась на руку. «Мы вместе меньше полугода. Уверена, что он хочет подождать». Я не давила на Райла, если речь шла о том, чтобы ускорить развитие событий в наших отношениях. Наши жизни были идеальными в их нынешнем состоянии. В любом случае, мы были слишком заняты для организации свадьбы, поэтому я не возражала, что Райл не торопится. «А как насчет тебя?» — не отступала Алиса. «Ты ответишь «да», если мой брат сделает тебе предложение?» Я рассмеялась. «Ты шутишь?» Разумеется, я бы вышла за него сегодня вечером. Алиса поверх моего плеча посмотрела на дверь спальни. Она сжала губы и попыталась спрятать улыбку. «Он стоит на пороге, так?» Она кивнула. «И он слышал, что я сказала, верно?» Алиса снова кивнула. Я перевернулась на спину и посмотрела на Райла. Он стоял, прислонившись к косяку и сложив руки на груди. Я не могла понять, как он отнесся к моим словам. Его лицо было напряженным, челюсти сжались, он, сощурившись, смотрел на меня. «Лили», — невозмутимо сказал Райл, — «я до чертиков хочу на тебе жениться». Его слова вызвали у меня самую смущенную и самую широкую улыбку, поэтому я прикрыла лицо подушкой. «Что ж, спасибо, Райл», — ответила я, и мои слова приглушила подушка. «Как мило», — услышала я голос Алисы. Мой брат такой милый. Подушку сняли с моего лица, и я увидела Райла, стоявшего возле меня с подушкой под мышкой. Идем. Сердце у меня забилось чаще. Прямо сейчас? Он кивнул. Я взял выходные на уикенд, потому что мои родители в городе. В магазине тебя есть кому заменить. Давай полетим в Лас-Вегас и поженимся. Алиса села в кровати. Вы не можете так поступить, заявила она. «Лили девушка, она хочет настоящую свадьбу с цветами, подружками и прочей ерундой!» Райл посмотрел на меня. «Ты хочешь настоящую свадьбу с цветами, подружками и прочей ерундой?» Я на секунду задумалась. «Нет». Мы все на какое-то время замолчали, а потом Алиса возбужденно заколотила ногами по постели. «Они женятся!» Завопила она, скатилась с кровати и бросилась в гостиную. «Маршал, собирай наши вещи, мы летим в Вегас!» Райл нагнулся, схватил меня за руку и рывком поставил на ноги. Он улыбнулся, но я не могла выйти за него, не зная наверняка, хочет ли он этого. «Ты уверен в этом, Райл?» Он провел руками по моим волосам, притянул мое лицо к себе и коснулся губами моих губ. «Голая правда», — прошептал он. — Мне так не терпится стать твоим мужем, что я могу намочить штаны.